Глава 15 По сумеркам остро запахло сырыми осенними полями, прелым жневьем, и стало накрапывать. Сперва дождик тихо, с мягким кошачьим скрадом наследил по крышам, навесам и неубранным телегам, а потом совсем перестал, будто попугать приходил. Но после краткой вымолчки в густой набухшей темноте вдруг напахнуло шумом, похожим на дальний топот копыт, словно где-то на гранях туринских лугов, сорвался и лихо понес к селу табун сытых лошадей. На самом же деле это с дробным накатом подступил и разразился частой спорой дождь, под силой которого крякнули старые кровли. В ометах по гуманам зашелестела солома, неуютно встревожились голые деревья, коротким лепетом отозвались жухлые лопухи-репейники, а с крыш в канавке вдоль стен у заваленок уже хлестали и звенели крутые потоки. Захлебнулись дорожные колдобины, и по мокрой, не впитывающей влагу земле, все забулькало, стало урчать и липко чавкать. Дождь скоро обмокся и наладился, как поздний гость, по крайней мере, до утра. А ближе к полночи Совсем запогодилось, потому что из-за туры на село вылетел ветер косохлест и залил водой подветренные окна, взялся неистово барабанить в сухие, пока еще не намокшие ставни, которые дергались на крючках и постукивали в стены, словно в тепло просился кто-то промокший до нитки. Любава допоздна сидела у теплой боковины печи и вывязывала шерстяной чулок. В коленях у ней будто дремал, из просонка вздрагивал, поворачивался сбоку бок клубок белой пряжи, а ей под мелькание спиц тягуче грезилось прожитое. Дом, отец, праздники, молодьба. Родная скотина, Харитон, Дуняша, которая почему-то чаще других по ночам снилась, Любави, то с детьми, то одна, босая, в широком больничном балахоне. Но о чем бы сейчас не думала Любава, Яков неотступно сопровождал все ее мысли, и она уже сердилась, что его нет, оправдывая свое нетерпение тем, что ждет его только ради весточки от Харитона. а Машка-то, Машка!» Откуда что, — дивилась Любава, — так вот и загорелась. Просватать да и только. Да кто знает, может, со стороны видней. Ведь уж с каких пор ждешь и ждешь неведомо кого, а молва людская наречет, вот и суженый. А его суженого, сказывают, и конем не объедешь. Так что же это выходит? Право запутала меня Машка и верно должно старики судят, не сам выбирай, а пусть люди выберут. Далее Любаве с невольной настойчивостью вспомнились Машкины слова о первом покупателе, и она вдруг поверила им, остро тревожись с тем, что не знает и не может предугадать, какую выйдет встреча с Яковом, властно занявшим весь ее ум. Она радостно сознавала только одно, что они с ним связаны общей тайной, и говорить с ним будет легко и важно. И пришел бы, а то вот вывяжу сто петель и лягу спать. Она стала считать, но на шестом десятке ее внезапно прервал резкий и сильный удар в стену. Это налетевший ветер сорвал с крючка ставень и хознул им сперва по стене, потом по раме. Надо было идти и привязывать его, иначе он не даст покоя всю ночь. Любава свернула свое рукоделие, накинулась Машкиным шугайчиком и вышла на крыльцо. Мокрые ступеньки осклизли, на дорожке сплошной лужей стояла вода, ветер и подшугайчик забросил пригоршни холодных брызг. Пока застегивала наставник крючки, ее залило всю с потока, И когда вернулась в избу, с нее ручьями текла вода. Вымокли и волосы, и плечи, и руки. Прямо обвальный ливень, вздрагивая и радуясь теплу, думала Любава, снимая мокрое платье. Для ливня-то вроде и пора не та. — На дождь Яков вернулся. — К счастью, видать. — Да я что о нем-то? Он что ж, окаянный, привязался ко мне? аль других забот мало? Она ушла за занавеску и, встав перед иконой, с веселой просьбой помолилась. «Отвяжись и отстань! Отвяжись и отстань отныне и присно!» Она увернула фителек в лампе и легла, устраиваясь под одеялом, с детским суетным восторгом и, как в детстве же, дыша на свои студеные от дождя ладони. А в голове крутилась веселая молитва. Отвяжись и отстань. Но, успокоившись и согревшись, она опять стала думать о том, о чем думала весь вечер. Ведь если ей что-то не понравится в Якове, она не сумеет, как прежде, отрезать ему кратким и решительным словом. Раньше, чуть что, не по ней, тут же ответ готов, да не простой, а с ядом. А чтобы уж вот так-то резонно Яша. Так будь знаком. И доходить дальше? Теперь ей такое не сказать. Глупая была, что хош могла ляпнуть, вспоминала Любава с осуждением. У то взять на грош не было. Только и знала фыркнуть, да брыкнуть. Боже милостивый, ведь и он натерпелся, настрадался. Арканя, видать, не зря говорит скубде на слово Яков. А тоже любил козырнуть. Бывало, только себя и выказывал. Добрые люди, отродясь, бедности стыдились, а он и бедностью своей козырял. Да грех его судить. Молодой был, ровно пивунок ранний. Взлетел первый раз на прясло, и ну себя выпивать на показ, а его взяли да палкой. Любава хотел представить себе Якова в хорошей базарской одежде, в сапогах с галошами, но видела его исхудавшим, с землистым лицом, словом таким же, каким с детства помнит Катаржан, несметно прогнанных через устойное на конду. Вот и Харитон с детьми, где он? Как им там на чужих незнакомых дорогах? — Я в тепле и сыта, — вдруг обернулась к себе Любава и с упреком подумала, — И мысли у меня только о себе грешные. А чья же праведная, истомленная душа помолится за них? Я должна чаще и больше думать о них, просить им помощи и милостей. Я ради них откажусь от всего, перестану желать себе даже самое малое, и пусть вещами станут для них мои слова и надежно оберегут их от всякого лиха и зла. Подступивший сон вязал и смягчал Любавины мысли. Они казались ей согласными, сбыточными, и она, совсем засыпая, нашла в них утешение и покой. Когда вернулась Машка, Любава уже не слышала. Утром пролитое небо не поднялось, а вместо дождя семенил невидимый сиянец, от которого в лужах даже не бывает ряби а на ворс одежды садится серый водянистый бус. Измоченные стены домов, заборы, ворота тяжко набухли и почернели, отчего ненастное утро было совсем смуротным. Даже дымы из труб в сыром прохладном воздухе были какие-то размытые, жидкие и безнадежные. Любава и Машка позавтракали только что сваренной картошкой, запивая ее молоком. Говорили мало, потому что каждая в уме своем смыкала день, прожитый с новым, только что начавшимся днем, и вчерашние неразрешимые думы опять легли на душу. Вчера Аркадий Оглоблин всячески уговаривал Машку перейти жить к нему в дом. «Видишь, вот, — говорил он, — кивая на дверь горницы, где лежала больная мать, — вот хизнец старый, и все хозяйство в развал, прахом сказать пойдет». Мое оно, что ли? Я и говорю, присоединяйся. Не могу я без тебя. В работнике? У хозяйства, само собой, без дела не будешь. Я дела не боюсь. Только бы знать, кем же ты берешь меня? Женой или батрачкой? Аркадий ходил по избе, боссой, в длинной распущенной рубахе смахивал густую челку на угол лба, нервничал, потому что не мог объяснить Машке, что она нужна ему сама по себе, что ему тоскливо, одиноко и мертво без нее в своем родном доме. Он испытывал самые нежные чувства к Машке, но высказать их стыдился, да и не имел нужных слов. Я всех перебрал по пальцам, да сколь не петляю, все на тебя натыкаюсь. Горячился Аркадий, и Машке нравилось его запальчивое откровение, в тон ему утайно развеселилось. — Любишь ты меня, что ли? — Да не знаю, как оно у вас все это обозначено. Только вот ходишь ты там у матери в горнице, а у меня под ложечкой угрелось что-то от одних твоих шагов. Они мне... Грех подумать, а не то сказать. Они мне родней материных. «Дура! Ты ведь, Арканя, потешишься, да и вытуришь?» Опять вроде и согласилась Машка, но вдруг упрямо насупилась. «Вытуришь? А какими глазами стану я глядеть на людей?» «Да нет, лучше уж Арканя, как дядя Федот, вниз головой. А ежели хочешь по-людски, давай с законом, пусть и по новой обрядице». Мухи не дам на тебя сесть, я такая. В сельсовет, значит? Нет, Мане, нет. Чтобы в наши душевные дела со своей слюнявой бороденкой влез Егор, этому не бывать. Я ненавижу его и вовеки не поклонюсь. Хоть он и над всеми, да я его не вижу. Вот так не вижу. Это все. Тогда в Эрбит, в церкву. Не зато, воевал мой батя. Алюш, я безродный какой? А дети твои при родном отце будут, что ж, безродные? Так я говорю. Аркадий не ожидал от Машки такой неотразимой дальновидности и почувствовал себя сраженным, а Рабелый вместе с тем рассердился, хлопнул в сердцах дверью в горницу. Машка, хоть и противилась, но была готова на все. Аркадий стоял у ней перед глазами в рубахе по домашнему распоязкой, боссой, с ребячей небрежностью отбрасывая падающую на лоб челку. Охваченная жертвенной мукой жалости, она хотела еще поговорить с ним поспорить, хотя знала уже, что ничего не добьется, и все сделает так, как скажет он. Чтобы вызвать его из горницы, приоткрыла дверь, шепнула. — Не грохай там, пусть она поспит. — Не грохай, Арканя! Аркадий не отозвался. В горнице было тихо. Машка подумала, что он лег на сундук, вытянув ноги на стул, постояла у дверей и вдруг решительно направилась из избы, схватив с вешалки свой платок и плюшевый жикетик. — Мы тоже не в угол рожей! Вслух говорила она на крыльце, не попадая в рукава одежки. Потом сорвалась, и всю дорогу летела беспамятная, даже платок не надела толком. Боялась, что Аркадий решится вернуть ее, она уступит, и начнется ее старая подневольная песня. «Так и надо, так и надо, так и надо!» Толклись в голове Машки одни и те же слова, в которых состояло одобрение, что она сумела наконец перед Аркадием показать свой характер. Мы себе тоже цену знаем, и не сами ее уставляли. Машка мельком вспомнила Петруху Струева и совсем вознеслась: я тебе, Аркашенька, по сердцу, так делай, как люди. А мне тоже сильно расстилаться перед тобой не приходится, потому как я. И другим, любая. Машка настроила себя на упрямый лад, разгорячилась, шла прямо на встречный ветер, лицо у ней пылало, да и сама она вся пылала новым чувством обретенного достоинства и лихого вызова. Да черт с ним с этим венчанием, можно и так жить, была бы любовь, да согласие, но уж ты, Арканя, сумей поклонись, я не какая-нибудь самая бросовая. Мокрый ветер измочил и растрепал ее. С подолой юбки вода натекла в сапоги, по прядкам волос, прильнувшим к щекам, струйки катились к подбородку, по шее на грудь и сладко студили сердце. Люба спала, и чтобы не разбудить ее, Машка не стала вывертывать фитилек в лампе. При слабом тускличке начала бесшумно раздеваться. Все было мокрое, ледяное, отяжелевшее. Даже подмокла ночная рубашка, от которой вдруг озябли плечи. Она сняла ее, и голая, обхватив ладошками локотки, вся зябка ужималась и на цыпочках подошла к столу, задула лампу. Успокоившись, она с небывалой тоской почувствовала подступающую к сердцу пустоту и раскаялась, что убежала от Аркадия. «Но как жить?» — спрашивала она себя в выступлении. «И кто скажет, где правда, а где кривда?» А жизнь и манит, и жалит, и ничего нету другого. Утром думала свежее, и, управляясь по хозяйству, опять твердо повторила «так и надо». «А твой так и не бывал?» Спросила Любаву, которая старательней обычного прибрала свои волосы перед зеркалом, надела праздничную шерстяную юбку. Не сама ли уж собираешься? Он вот с радостью-то возьмет да загуляет, и не до меня ему, сказала Любава и, натянув тонкие базарские чулки, оглядела свои высокие ноги со всех сторон. С утра нагряну, и вызнаю все. А то всю ноченьку Дуняшка опять снилась, будто в больнице где-то. Ходит это она по высокому коридору, а рядом как баржа, прости господи, бабища какая-то, на две головы выше ее. Одно что лошадь. А потом, в самом деле, и лошадь откуда-то образовалась. Баба, ой, не к добру. Где неладно, там и баба. Лошадь к болезни. Вот и пойду. ступайка. А его дело холостое — Ударится по гостям, и май ветер в поле. После обеда хлеб будут отвешивать на трудодни. Аркадий лошадь посулил. Пока по-доброму-то говорили, обещал сам пособить. Ай, поссорились. А не разбери, поймешь. Ссора не ссора, и совета нет. Зовет, слышь, к себе. Жить. Мать, хизнет, совсем одинок. Ну, я ему и скажи. Ребятишки ведь пойдут, а мы не расписаны. Чьи они будут? Заугольники? Так его, видать, это и озаботило. Но к Егороде в совет не пойду, и в церкву тоже. И прослезился, чтобы провалиться на месте. Да ведь я тоже теперь. Помнишь, как батя твой, помяни его, Господи, говаривал, у тебя плачут да просят, а ты реви, да не давай. То-то и есть, что всякому свое. Он, конечно, не на худое житье зовет, да я-то его знаю. Чуть не по нему, вот икона, а вот порог. Слава богу, не девчонка, Помоталась свое. Пора и за ум взяться. Так и расстались. Машка рассказывала и боялась, что вот-вот споткнется на каком-то слове и расплачется, и, наконец, чтобы не показать отяжелевшее лицо Любави, отвернулась к окну, ничего не видя то ли от слез, то ли от слепых запотевших окон, призналась. А прикипел он окаянный к самому больному. Вчера поглядела на него, будто я его и родила. И какой он не есть, а мне... Жалкохоник до смерти. Присуха чертова! — Ну, будет-ка будет, — будет, тронутая Машкиной печалью, с веселой отрешенностью сказала Любава. — Не сама Ледавича говорила, что для пары родимся. Все равно одна жить не станешь. Арканя хозяин умственный, обрядный. А зовет — уйдешь. Себя сумела показать? Так это лучше лучшего. Пусть он знает. Не с полу поднял. Я теперь, Любава, не знаю, как и быть. Мать Катерина заказывала наведаться утром. Что ж мне, идти к ним или как? Исходи. Не к нему идешь. Мать Катерина, она завсегда безотказная. А я вот управлюсь со своими делами и тоже сбегаю к ней. Суп, Мария подвинь к загнетке. Меня долго не будет, хлебай одна. Разбег у нас сегодня. Уже от дверей улыбнулась Любава, а спускаясь с крылечка, пошутила и над собой, и над Машкой. — Невеста без места, жених нагишом.